Горы и контрады Спелло. Жить в Спелло очень приятно. Во-первых, в отличие от большинства тосканских и умбрийских собратьев, здесь даже в Сеесту вполне можно найти пару-тройку мест для обеда. Во-вторых, основные бары открываются рано, в 7:00 утра. Газетный и билетный киоск вообще открывается в 6:00 утра. Воздух чистый, виды прекрасные, а цветов сколько? Город просто утопает в цветах. Из знаменитые андалузские и кордовские дворики порой просто отдыхают. Кроме железнодорожной станции с бесплатным Wi-Fi в маленьком кафе и удобного расположения, не больше получаса в большинстве туристических мест Умбрии, в Спелло есть несколько автобусных остановок. Отсюда маленькие автобусики едут в сам центр Ассизи, в Перуджу и Фалиньо. Но если вы приехали в Спелло на поезде всего на несколько часов, придётся топать в гору ножками. Транспорта соединяющего станцию и центр нет. Спелло вроде городок небольшой. Если сравнивать с тосканским Чертальдо, то меньше в 2 раза. Но при этом сам средневековый город больше средневековой части Чертальдо раз в 5. Ходить можно пару дней, и все переулочки и дворики Спелло не обядёшь. Делится городок на районы, которые, как все ени называют, контрадами. И как положено между контрадами идёт соревнование. Каждый из контрад может похвастаться чем-то особенным. С мая по июль в Спейло проходит конкурс двориков. Всё настолько цветёт и благоухает, что просто не знаешь, куда бежать с фотоаппаратом. Каждый домик, каждый дворик старается как можно лучше. Для туристов самые привлекательные районы Сан-Систо. Это переплетение крохотных улочек и переулочек недалеко от главного входа в город. Как любой уважающий себя средневековый городок, Спилла окружён стеной, и войти в него можно только через несколько ворот. Сан-Систо это что-то невообразимо цветущее, но при этом не всегда этот район занимает первые места в конкурсе, хотя все свои дипломы вывесил на одной из стен. Контрада Бельведере уже не цветочками славится, а видами. Хотя и здесь, что ни дворик, ни окошко, всё в цветах. Бельведере самая высокая часть Спелло, сам городок на горе. Мечтая о горном городке, я не представляла, как это тяжело для ног, и его верхняя часть в самой высокой точке. Здесь старые узкие улочки, арочки и переулки. Дорогой отель Крепостные стены и знаменитая башня Проперцио, а главное виды вокруг на многие километры. Деревню Монте-Фалько называют балконом Умбрии. С её центральной площади видны семь умбрийских городов. Но вышли мы на стену с Пелло и огляделись. Слева внизу раскинулся по долине Фалиньо. Вдали внизу Бивания и Канара. Ещё дальше под лучами солнца маленьким пятачком на тёмной горе сверкает Монте-Фалько – Справа розовый осизи с крепостью Роккой чуть в стороне, тем не балкон. Возглянули мы как-то со стены с мыслями, куда бы поехать. Как расс утро после ливня, небо ещё тучами заволакло. И вдруг видим справа вдали золотое пятно. В одном месте над Перуджей прорвались облака, и над тёмной долиной золотом горит умбрийская столица. И вдруг прорезало небо там в долине от Перуджи радуга. Куда же ещё собираться? Только в Перудже, Синьо, знамение, которое так любят итальянцы. Так что с Риона Бельведеры пол Умбрии как на ладони. А ещё это кошачье Контрада. Днём котов не видно, а рано утром и в сумерках они там табунами пасутся. В нишах и под кустами стоят мисочки, куда народ еду складывает. Такая успелло особенность. Коты все общественные. Контрада, где мы жили, Порта Прато самая древняя. И улочки-спуски тут еще от Римляна остались, и дома не моложе XIII века, все сложены из розового и белого камня. Утром на рассвете они серые, днем розовые или золотые. Вечером горят красным терракотовым пламенем под лучами солнца. Вы можете посмотреть в PDF-приложении на изображение горной дороги. В июне, во время инфьората, все соседи собираются и укладывают цветочки ковром по лестницам и дорогам. Совершенно невероятные и потрясающие картины складывают. Вот пройдет скоро инфьората следующего года, зная, за кого буду болеть, хоть и виртуально. За нашу Порто-Прато. Вечером иногда видно, как в одной или другой галерее горит свет. Шепчутся о чем-то человек десять, усевшись за столом кружком. Тайное общество по подготовке к инфьорате. Спилани жители городские. В отличие от более сельского и спокойного Чертальдо, Спелло городу картистический. На каждом шагу то мастерская, то галерея. И штучки всякие мелкие по городу спрятаны, сразу и не разглядишь. То ёжик каменный у клумбы, то собачка для чистки обуви, то вдруг одинокий рог на старой мастерской по ремонту мебели, то дракончики всякие. А с одной из старинных харак смотрят на тебя два синих глаза. то уголок, то макраме плетут, то уголок керамики из деруты, то вячесские палантины украшения делают, есть совершенно потрясающий магазинчик деревянных изделий, от часов до посуды и сувениров из оливкового дерева. Но ну, а меды, колбасы, вкусности и вина на каждом шагу. На красное вино я после Умбрии долго смотреть не могла. Зашли к сеньору Робертову на отеку выпить бокальчик, а он одну за другой бутылки доставать начал. А вот это попробуйте, а вот что у меня есть. Книжку принёс в каталог вин, открыл на странице лучшие вина 2010 года, ткнул пальцем, читай, потом достал очередную бутылку. Как эта смесь Дольче, Секо и Винсанто потом в головушке-то отозвалась. А уж грибы и трюфели, кажется, что их там больше, чем поганок. Даже пирожные и мёд с трюфелями делают. А ещё Спелла город таинственный. То вдруг голубые глазки с ворот на тебя глянут, то мороз по коже вспыхнет красными кошачьими глазами мотоцикл в подворотне. Такси в городке одно. Стоит машина на центральной площади. Как туристы в воскресенье толпами повалят, у водителя праздник. Всё остальное время он сидит дома или в кафе и ждёт оказии. А над машиной объявленица висит с номером мобильного телефона. Пришли мы вечерком перед отъездом на площадь, на следующее утро договориться. Ждали, ждали, нет водителя. Захожу в уже привычную продуктовую лавочку, спрашиваю у хозяйки, «Где найти сеньора-то?» «А вон», — говорит, — «телефончик». И бросила лавку, и побежала со мной помогать номер разобрать. Набрала я номер. «Здрасте», — говорю, — «сеньор-водитель, нам бы такси на завтрак к десяти часам, но живем мы на Порто-Прато, и туда машина не пройдет». Поэтому давайте-то говорим, где встретимся. А вы сейчас где? Вы интересовался синьор-водитель. На Пьяце Республики, отвечаю. Ту там вдруг отосоединился. Сидим, ждём, 5 минут ждём, 10 никого. Тут на улице случился консилиум. Выскочила из магазинчика хозяйка. Ну чего он сказал? Не знаю, говорю. Ничего не поняла. Синьора побежала через дорогу в мясную лавку. Хозяйка лавки тоже выскочила, и они уже вдвоём побежали в лавку медовую. Собрались кружком, активно жестикулируют, разбежались. Через пару минут нарисовался вызваненный имя и экземпляр. Костюм чёрный, рубашка белоснежная, лоточек красненький в кармане. Подходит важно, сознанием собственного достоинства. «Это вы тут такси ждёте?» «Мы», — говорю. «Моменто!» — достают телефон и набирает номер. «Казимиро?» «Это Энсо! Тебя тут ждут! Ну-ка, быстренько!» И тут же, расплываясь в улыбке и с благоговением, уже мне, сеньора, он ужинает. «Боже, святая Мария!» Рванула я на себе волосы. «Как же я могла в такой священный момент побеспокоить сеньора Казимиру?» Спутники мои валяются в истерике от смеха. «Ничего, ничего!» С достоинством кивнул сеньор Энсо. «Сейчас он доест и придет!» минут через 15 появился Казимиро. Пешком пробежал с нами полгородка, выбирая наиболее удобное для нас место, чтобы дотащить завтра чемоданы. Поситывал, куда уж это нас занесло. Уж он бы Казимира нам более удобное место нашёл за те же деньги. Ну и так далее. Пожилая хозяйка мясной лавки подбегала обнять и пожелать счастливого вечера каждый раз, как проходили мимо. Девушка в маленьком меркате ругалась, когда выбирали йогурт. Бежала показывать, где стоит лучшего качества. При покупке свежих, только что налепленных тортеллини, вся небольшая очередь делилась своими рецептами соуса. А уж про вино лучше было вообще молчать. Старичку в очередной лавке лет под 90. Я все боялась, что он здесь и скончается на моих глазах. Но ничего. Просто по полчаса нарезал прошутто, по 5 минут глал ноша обратно, при этом не забывал объяснить, какие помидоры лучше и откуда они прибыли. Хозяйки любимого бара на прощании кинулись обниматься, шоколады надарили и рассказывали, как им нравилось нас обслуживать. Каждый встреченный утром или вечером на улочке подходил, говорил пару слов и интересовался, как нам город, и советовал, что посмотреть и куда съездить. Пожилая женщина, пившая кофе в баре, догнала и практически за руку потащила в собор, смотреть Пентурикью, а вдруг мы по какой-то случайности не увидим. Вот такие они. Спелани. А еще я очень люблю городки с фонтанами. Спела их много. Но главный фонтан на центральной площади. Жили мы в предгорьях Монте-Субазио, горы Святого Франциска. Вот и понесло нас в очередной раз на природу, в горы. Дорога в горы начинается на опрятненькой площади с прекрасными видами. Тут и детская площадка, и фонтанчик небольшой. В двух шагах от площади монастырь сестёр Кларитинок. Они через пару месяцев открывают после реконструкции свою церковь. Даже монсеньор и епископ Фалиньо ожидается. А пока снуют с вёдрами, тряпками, прочими инструментами в серых фартуках и фиолетовых платьях. А ещё у этой площади паркуется такси-призрак. Увидев его в первый раз, мы глазам своим не поверили. По узкой улочке Спелло ползёт вверх старомодная машинка такси. За рулём сидеет джентльмен в голубой рубашке и жёлтой бабочке, а рядом совершенно обалдевшая пассажирка. Вот так он, маньяк-призрак из прошлого, и ловит доверчивых туристов на станции, подумала я. Потом мы узнали, что это новый хозяин одного из отелей, такой вот оригинал. Это у него собственная машина такая. А в разноцветных бабочках он всегда ходит. Между Спелло и крохотной средневековой деревушкой Калипино 5 км. 5 1/2 тянется старый римский акведук. В самом начале пути висит карта, и потом ещё один раз на половине пути появляется. На карте всё размечено. Фото самых интересных мест помещены Архитекторы специально создали вдоль акведука такую дорожку, петляющую на высоте между оливковыми деревьями, утапающую по бокам в маках. На самом деле, эта дорожка идёт по всей горе от Спелло до Ассизи, километров на 30-40, идеально для поклонников пеших прогулок. Виды вниз ослепительные. Как не тяжело было лезть на гору в Спелло после долгого дня в поездках по Умбрии, оттуда Спелло далеко внизу весь как на ладони. Это ж на какую высоту мы забрались. Идёшь себе ветерок, солнышко припекает, и вроде всё вдоли, а не вверх. Как только интересный объект сразу табличка. Вы их господа созерцаете то-то и то-то. Вот, например, римская скамейка. Сидели на ней, наверное, римляне, так же любои с пейзажами внизу под горой. А вот это место называется пляжик. Широкие деревянные скамьи по поляне разбросаны. Видимо, подразумевается, что усталые путники должны принимать здесь солнечные ванны, прежде чем пойти дальше. То вдруг иконка святого Пио в нише обнаружится с засохшим цветочком, то скамейка с панорамным видом на окрестности. На одной из табличек было написано «Столетний дуб». Оглядывалась, оглядывалась, не видно дуба. А потом голову подняла, а надо мной его ветви метров на десять раскинулись. По дороге мосты разные встречаются. То встроенный в Экведук каменный мост еще римских времен, то подвесной через ущелье переброшенный мостик качается. Около одного из мостов табличка. Лес Страпо-Браге. Что-то скандинавское показалось в этом названии. Гномы и ведьмы точно водятся. И кончились пейзажи. И начались темные чащи и увитые плющом толстые стволы. Здесь в лесу на горе Субазио стоит ведьмино-дерево. словно волосы увили его корни других деревьев но и лес кончился и внизу в узкой долине замелькали фермерские домики и виноградники и оливковые рощи и где-то осёл кричит и петух поёт и овечки блеют а здесь на крутом склоне маки алеют в зелёной траве именно в этот момент я окончательно прониклась умбрийей дальше идти было уже трудно не ожидали кого-то встретить на склоне Но вдруг слышим странный ракучещий звук. Ползает по горе почти отвесно чудо-трактор на гусеницах. Фермы вокруг разные: то развалюшки, а то особняки старинные. У Флавио, водителя трактора, фирмочка простая, домишка неказистый, но видно, что хозяйство большое и всё в порядке. А на старых воротах надпись: "Продаю оливковое масло". Тут уж к экологии не придерёшься. Дальше очень трудно пошло. Из последних сил мы доползли свои пять с половиной километров. Акведук закончился. В конце пути фонтанчик с чистой водой и интересным названием. Фонтан плохой водяной мельницы. Вода в римский акведук поступала из небольшой горной речки. И сегодня ее воды бегут по древним трубам, как и тысячу лет назад. Но название, которое можно перевести как «плохая водяная мельница» или «малиначчо», появилось гораздо позднее. примерно в XVII веке. На этом месте стояла мельница семьи Якабили, которых никто не звал иначе, чем семья Моларо, мельника. Дочь Моларо, Сильвия, была одной из самых красивых девушек в этих местах. Она носила яркие цветные юбки, но не только красотой девушки восхищались люди. Сильвию любили за живость, доброту, радость, приветливость в общении с людьми, приходящими на мельницу, чтобы измельчить свою пшеницу. Многие парни ухаживали за Сильвией, но выбрала она Винченцо, жившего неподалёку, и следующим летом семьи договорились сыграть свадьбу. Зима в том году выдалась очень снежной. Сильным потоком бежали с гор воды необычно полноводные реки, и слишком быстро крутилось колесо мельницы. И однажды, когда Сильвия проходила мимо, под доль её яркой широкой юбки намотался на шестерни колеса которая с огромной скоростью утащила девушку под воду. Вся деревня скорбила о красивой и доброй девушке, а семья её забросила мельницу и уехала в дальние края. Потихоньку за несколько столетий разрушилась мельница, а реку местные жители прозвали Мелинатчу, чтобы сохранить историю о прекрасной Сильвии и беспощадной горной реке. Лишь небольшой фонтан остался от некогда популярной мельницы. И написано на фонтане его название в память о юной дочери мельника Сильвии Моларо. Неподготовленным людям здоровье на такие переходы надо много. Сидим без сил, думаем, что дальше делать. Дорога крутая петляет, но машин не ожидается, даже попутку не поймаешь, а вверху, кажется, ужасно далеко на следующей крутой горе россыпь домиков. Это как раз наш конечный пункт. Деревня Калипино. Деревня крохотная, живёт там гостка людей, человек 50 не больше. Но есть и библиотека, и кафе, и даже дорогой ресторан для знатаков. Нам навстречу попались две дамы с авойсками. Оживлённо беседовали, они шли вниз. Я сразу представила картинку. Всполыли, что ли за хлебом сходить, говорит одна другой. И так километров 6 вниз, а потом вверх. В центре деревни печь Когда-то в незапамятные времена сначала строили большую печь, а потом вокруг неё появлялись дома. И хлеб в печи пекли всей деревней. Потрясающе, что печь в Калипино до сих пор работает. Её младшая сестра стояла в нашем Спэлловском жилище, каменном средневековом доме с садом. Обратно шли из последних сил. Всё же не примут нас в итальянский альпинистский клуб. Но дорога оказалась веселее и даже быстрее. И прошли мы мимо здания на горе, которое светило по ночам нам в окно. Так и узнала я, что это женский францисканский монастырь. Из города он хорошо виден, из доли тоже. А со стороны горной реки только старая каменная стена и высокие тёмные деревья. В этих лесах ещё выше на горе когда-то был другой монастырь, ныне разрушенный, в котором монахов замучили очень религиозные местные жители. Устали монахи все время ходить крестными ходами по просьбам местных крестьян. То за хороший урожай, то за дождик, а то и в благодарность Господу. В конце концов, монахи возмутились. «Мы и так служим каждый день, и утром, и вечером, и ночные в денье. Хватит ходить еще и днями, и ночами по всяким просьбам». Но ходить приходилось, хотя делали это монахи неохотно, и в таких процессиях и молитвах не было никакого смысла. Недовольные бурчания под нос небесам не в радость. И вот весьма короткое время всех монахов подкосила какая-то эпидемия, и они один за другим умерли. Другие монахи в монастыре не появились, и со временем он разрушился. Не всякий местный житель помнит сейчас, где в густом лесу спрятались его руины. Но до сих пор иногда темными ночами видна на горе цепочка огней, словно далекие фигуры идут с зажженными факелами». Говорят, это наказание нерадивым монахам. Они обречены вечно совершать обряды, которые так ненавидели при жизни. Только так смогут они заслужить божее прощение и обретут покой их грешные души. Рассказала мне эту легенду хозяйка овощной лавочки. А я-то всё удивлялась, что за огни мелькают в тёмных лесах на горе и почему особенно ярко горят фонари в женском францисканском монастыре на склоне в ночи полнолуния. даже дополнительное освещение включают